Более 60 лет назад Леонид Соловьев, 1906-1962 год, написал свой знаменитый роман о похождениях Хаджина Средина. Перед вами переиздание первой части «Идеологии. Возмутитель спокойствия», где рассказывается о приключениях всеми любимого героя в Бухаре. Для многих поколений читателей эта книга стала неиссякаемым источником мудрости и оптимизма. Здесь есть и захватывающие приключения, и искрометный юмор, и обаяние цветистой восточной поэзии, а главное — несокрушимая вера в победу добра и правды над глупостью, жадностью и бесчеловечностью. Богато иллюстрированное издание станет прекрасным подарком для читателя. В памяти моего незабвенного друга Мумина Адилова, погибшего 18 апреля 1930 года, в горном кишлаке Нанай от подлой вражеской пули, посвящаю, благоговея перед его чистой памятью, эту книгу. В нем были многие-многие черты Хаджина Средина. Беззаветная любовь к народу, смелость, честное лукавство и благородная хитрость. И когда я описал эту книгу, не один раз мне казалось в ночной тишине, что его тень стоит за моим креслом и направляет мое перо. Он похоронен в Каннибадаме. Я посетил недавно его могилу. Дети играли вокруг холма, поросшего весенней травой и цветами, а он спал вечным сном и не ответил на призывы моего сердца. И сказал ему я, «Для радости тех, что живут со мною на земле, я напишу книгу. Пусть на ее листы не дуют холодные ветры времени». Пусть светлая весна моих стихов никогда не сменяется унылой осенью забвенья. И, посмотри, еще розы в саду не осыпались. Я еще хожу без клюки, а книга «Гюлистан», что значит «Цветник роз», уже написана мною, и ты читаешь ее. Саади. Эту историю передал нам Абу Амар Ахмед ибн Мухаммед, Со слов Мухаммеда ибн Али Рифаа, ссылавшегося на Али ибн Абд Аль-Азиза, который ссылался на Абу-Убейда Аль-Хасима ибн Селяма, говорившего со слов своих наставников, а последний из них опирается, на Амара ибн Аль-Хаттаба и сына его Абд Аллаха, да будет доволен Аллах ими обоими. ибн Хазм, ожерелье голубки. Часть первая. Рассказывают также, что один простак шел, держа в руке узду своего осла, которого он вел за собою. Триста восемьдесят восьмая ночь Шах-Разады. Глава первая. Тридцать пятый год своей жизни Хаджана средин встретил пути. Больше десяти лет провел он в изгнании, Странствуя из города в город, Из одной страны в другую, Пересекая моря и пустыни, Ночуя, как придется, На голой земле у скудного пастушеского костра Или в тесном караван-сарае, Где в пыльной темноте до утра Вздыхают и чешутся верблюды И глухо позвякивают бубенцами или в чадной закопченной чайхане среди лежащих в повалку водоносов, нищих погонщиков и прочего бедного люда, с наступлением рассвета, наполняющего своими пронзительными криками базарные площади и узкие улички городов. Нередко удавалось ему ночевать и на мягких шелковых подушках в гареме какого-нибудь иранского вельможи, который как раз в эту ночь ходил с отрядом стражников по всем чайханам и караван с сараем, разыскивая бродягу и богохульника Хаджуна Средина, чтобы посадить его на кол. Через решетку окна виднелась узкая полоска неба, бледнели звезды, предутренний ветерок легко и нежно шумел по листве, на подоконнике начинали ворковать и чистить перья веселые горлинки, и Хаджа Средин Целую утомленную красавицу, говорил, «Пора. Прощай, моя несравненная жемчужина, и не забывай меня». «Подожди», — отвечала она, смыкая прекрасные руки на его шее. — «разве ты уходишь совсем?» «Но почему? Послушай, сегодня вечером, когда стемнеет, я опять пришлю за тобой старуху». «Нет, я уже давно забыл то время» когда проводил две ночи подряд под одной крышей. — Надо ехать. Я очень спешу. — Ехать? Разве у тебя есть какие-нибудь неотложные дела в другом городе? Куда ты собираешься ехать? — Не знаю, но уже светает. Уже открылись городские ворота и двинулись в путь первые караваны. — Ты слышишь? — звенят бубенцы верблюдов. — Когда до меня доносится этот звук, то словно джинны вселяются в мои ноги, и я не могу усидеть на месте. — Уходи, если так, — сердито говорила красавица, тщетно пытаясь скрыть слезы, блестевшие на ее длинных ресницах. — Ну, скажи мне хоть свое имя на прощание. — Ты хочешь знать мое имя? — Слушай, ты провела ночь с Хаджой на Насредином. — Я — Хаджа на Насредин. Возмутитель спокойствия и сеятель раздоров — тот самый, о котором ежедневно кричат глашатые на всех площадях и базарах, обещая большую награду за его голову. Вчера обещали три тысячи туманов, и я подумал даже, не продать ли мне самому свою собственную голову за такую хорошую цену. Примечание. Туман — персидская золотая монета. Ты смеешься, моя звездочка. Ну, дай мне скорее в последний раз твои губы. Если бы я мог, то подарил бы тебе изумруд. Но у меня нет изумруда. Возьми вот этот простой белый камешек на память. Он натягивал свой рваный халат, прожженный во многих местах искрами дорожных костров, и удалялся потихоньку. За дверью громко храпел ленивый и глупый Евнух, в челме и мягких туфлях с загнутыми кверху носами, нерадивый страж главного во дворце сокровища, доверенного ему. Дальше в растяжку на коврах и кошмах храпели стражники, положив голову на свои обнаженные ятаганы. Примечание. Ятаган — кривой меч с вогнутым режущим краем. Хаджана Средин прокрадывался на цыпочках мимо, и всегда благополучно, словно бы становился на это время невидимым. И опять звенела, дымилась белая каменистая дорога под бойкими копытами его ишака. Над миром в синем небе сияло солнце. Хаджан на Средин мог не щурясь смотреть на него. Расистые поля и бесплодные пустыни, где белеют полузанесенные песком верблюжьи кости, зеленые сады и пенистые реки, Хмурые горы и зеленые пастбища Слышали песню Хаджина Средина Он уезжал все дальше и дальше Не оглядываясь назад Не жалея об оставленном И не опасаясь того, что ждет впереди А в покинутом городе Навсегда оставалась жить память о нем Вельможи и мулы Бледнели от ярости, слыша его имя Водоносы, погонщики, ткачи, медники и сидельники, собираясь по вечерам в чайханах, рассказывали друг другу смешные истории о его приключениях, из которых он всегда выходил победителем. Томная красавица в гареме часто смотрела на белый камешек и прятала его в перламутровый ларчик, услышав шаги своего господина. — Уф! — говорил толстый вельможа и пыхтяя, и сопя, начинал стаскивать свой парчевый халат. «Мы все вконец измучились с этим проклятым бродягой, Хаджой Насредином. Он возмутил и взбаламутил все государство. Я получил сегодня письмо от моего старинного друга, уважаемого правителя Харасанской округи. Подумать только! Едва этот бродяга, Хаджан Средин появился в его городе, как сразу же кузнецы перестали платить налоги» а содержатели Харчевин отказались бесплатно кормить стражников. Мало того, этот вор, осквернитель Ислама и сын греха, осмелился забраться в гарем Харасанского правителя и обесчестить его любимую жену. Поистине, мир еще не видывал подобного преступника. Жалею, что этот презренный оборванец не попытался проникнуть в мой гарем, а то бы его голова давным-давно торчала на шесте посреди главной площади. Красавица молчала, затаенно улыбалась. Ей было и смешно, и грустно. А дорога все звенела, дымилась под копытами ишака, и звучала песня «Хаджина-средина». За десять лет он побывал всюду, в Багдаде, Стамбуле и Тегеране, в Бахчисарае, Эчмиадзине и Тбилиси, в Дамаске и Трапезунде. Он знал все эти города и еще великое множество других, и везде он оставил по себе память. Теперь он возвращался в свой родной город, в Бухару и Шериф, в благородную Бухару, где рассчитывал, скрываясь под чужим именем, отдохнуть немного от бесконечных скитаний. Глава вторая Присоединившись к большому купеческому каравану, Хаджан средин пересек бухарскую границу и на восьмой день пути увидел вдали в пыльной мгле знакомые минареты великого славного города. Хрипло закричали измученные жаждой и зноем караванщики. Верблюды прибавили шагу. Солнце уже садилось, и надо было спешить, чтобы войти в Бухару раньше, чем закроют городские ворота. Хаджан средин ехал в самом хвосте каравана, окутанный густым тяжелым облаком пыли. Это была родная, священная пыль. Ему казалось, что она пахнет лучше, чем пыль других, далеких земель. Чихая и откашливаясь, он говорил своему Ишаку. «Ну вот, мы, наконец, дома. Клянусь Аллахом, нас ожидают здесь удачи и счастье." Караван подошел к городской стене как раз в ту минуту, когда стражники запирали ворота. — Подождите во имя Аллаха! — закричал караван баши, показывая издали золотую монету. Но ворота уже сомкнулись, слязгом упали засовы, и часовые стали на башнях около пушек. Потянуло прохладным ветром, в туманном небе погас розовый отблеск, и ясно обозначился тонкий серб молодого месяца и в сумеречной тишине со всех бесчисленных минаретов понеслись высокие, протяжные и печальные голоса муэдзинов, призывавших мусульман к вечерней молитве. Примечание. Муэдзин — служитель мечети, пять раз в сутки возглашающий с минарета Азан, призыв к обязательной для мусульманина молитве. Купцы и караванщики стали на колени, а Хаджан средин со своим ишаком отошел потихоньку в сторону. Этим купцам есть за что благодарить Аллаха. Они сегодня пообедали и теперь собираются ужинать, а мы с тобой, мой верный шаг, не обедали и не будем ужинать. Если Аллах ожидает получить нашу благодарность, то пусть пошлет мне миску плова, а тебе, сноп Клевера... Он привязал Ишака к придорожному дереву, а сам лег рядом, прямо на землю, положив под голову камень. Глазам его открылись в темно-прозрачном небе сияющие сплетения звезд, и каждое созвездие было знакомо ему. Так часто за десять лет он видел над собой открытое небо. И он всегда думал, что эти часы безмолвного мудрого созерцания делают его богаче самых богатых. И хотя богатый ест на золотых блюдах, но зато и ночевать он должен непременно под крышей. И ему не дано в полночь, когда все затихает, почувствовать полет земли сквозь голубой и прохладный звездный туман. Между тем в караван-сараях и чайханах, примыкавших снаружи к зубчатой городской стене, загорелись костры под большими котлами и жалобно заблеяли бараны, которых потащили на убой. Но опытный Хаджан средин предусмотрительно устроился на ночлег с наветренной стороны, чтобы запах пищи не дразнил и не беспокоил его. Зная бухарские порядки, он решил поберечь последние деньги, чтобы заплатить утром пошлину у городских ворот. Он долго ворочался, а сон все не шел к нему, и причиной бессонницы был вовсе не голод, Хаджуна Средина томили и мучили горькие мысли. Даже звездное небо не могло сегодня утешить его. Он любил свою родину. И не было в мире больше любви у этого хитрого весельчака с черной бородкой, на медно загорелом лице и уклавыми искрами в ясных глазах. Чем дальше от Бухары скитался он в заплатанном халате, засаленной тюбетейке и порванных сапогах, тем сильнее он любил Бухару и тосковал по ней. В своем изгнании он все время помнил узкие улички, где арба, проезжая, баронит по обе стороны глиняные заборы. Он помнил высокие минареты с узорными изразцовыми шапками, на которых утром и вечером горит огненный блеск зари, древние священные карагачи, с чернеющими на сучьих огромными гнездами аистов. Он помнил дымные чайханы над арыками в тени лепечущих тополей, дым и чат харчевин, пёструю сутолуку базаров. Он помнил горы и реки своей родины, ее селения, поля, пастбища и пустыни. И когда в Багдаде или в Дамаске он встречался отечественника, и узнавал его по узору на тюбетейке и по особому покрою халата, сердце Хаджина Средина замирало, и дыхание стеснялось. Вернувшись, он увидел свою родину еще более несчастной, чем в те дни, когда покинул ее. Старого эмира давно похоронили. Новый эмир за восемь лет сумел в конец разорить Бухару, Хаджан в увидел разрушенные мосты на дорогах, убогие посевы ячменя и пшеницы, сухие арыки, дно которых потрескалось от жары. Поля одичали, зарастали бурьяном и колючкой, сады погибали от жажды. У крестьян не было ни хлеба, ни скота. Нищие мы сидели вдоль дорог, вымаливая подаяние у таких же нищих, как сами. Новый эмир, поставил во всех селениях отряды стражников и приказал жителям бесплатно кормить их, заложил множество новых мечетей и приказал жителям достраивать их. Он был очень набожен, новый мир, и дважды в год обязательно ездил на поклонение праху святейшего и несравненного шейха Багаедина, гробница которого выселась близ Бухары. В дополнение к прежним четырем налогам он ввел еще три. Установил плату за проезд через каждый мост, повысил торговые и судебные пошлины, начеканил фальшивых денег. Приходили в упадок ремесла, разрушалась торговля. Невесело весело встретила Хаджуна Средина, его любимая родина. Рано утром со всех миноретов опять запели Моэдзины. Ворота открылись, и караван, сопровождаемый глухим звоном бубенцов, медленно вошел в город. За воротами караван остановился. Дорогу преградили стражники. Их было великое множество — обутых и босых, одетых и полуголых, еще не успевших разбогатеть на эмирской службе. Они и толкались, кричали, спорили, заранее распределяли между собой наживу. Наконец, из чайханы вышел сборщик пошлин. Тучный и сонный, в шелковом халате с засаленными рукавами, в туфлях на босу ногу со следами невоздержанности и порока на оплывшем лице. Окинув жадным взглядом купцов, он сказал: Приветствую вас, купцы! Желаю вам удачи в торговых делах! И знаете, что есть повеление Эмира. Избивать палками до смерти каждого, кто утаит хоть самую малость товара. Купцы, охваченные смущением и страхом, молча поглаживали свои крашеные бороды. Сборщик повернулся к стражникам, которые от нетерпения давно уже приплясывали на месте, и пошевелил толстыми пальцами. Это был знак. Стражники с гиком и воем кинулись к верблюдам. В давке и спешке они перерубали саблями волосиные арканы, звучно вспарывали тюки, выбрасывали на дорогу парчу, шелк, бархат, ящики с перцем, чаем и амброй, кувшины с драгоценным розовым маслом и тибетскими лекарствами. От ужаса купцы лишились языка. Через две минуты осмотр окончился. Стражники выстроились позади своего начальника. Халаты их топорщились и отдувались. Начался сбор пошлин за товары и за въезд в город. У Хаджина средина, товаров не было. С него полагалась пошлина только за въезд. — Откуда ты пришел и зачем? — спросил сборщик. Писец обмакнул в чернильницу гусиное перо и приготовился записать ответ Хаджина Средина. — Я приехал из Испагани, о, пресветлий господин! Здесь, в Бухаре, живут мои родственники. Примечание. Испагань — Исфаган. Исфахан — крупный город в Персии, нынешнем Иране. — Так, — сказал сборщик. Ты едешь в гости к своим родственникам. Значит, ты должен заплатить гостевую пошлину. — Но я еду к своим родственникам не в гости, — возразил Хаджан средин. Я еду по важному делу. — По делу! — вскричал сборщик, и в глазах его мелькнул блеск. — Значит, ты едешь в гости и одновременно по делу. Плати гостевую пошлину, деловую пошлину и пожертвуй на украшение мечети во славу Аллаха, который сохранил тебя в пути от разбойников. Лучше бы он сохранил меня сейчас, а от разбойников я бы как-нибудь и сам уберегся, — подумал Хаджан Асреддин, но промолчал. Он успел подсчитать, что в этой беседе каждое слово обходится ему больше, чем в десять таньга. Примечание. Таньга? «Даник. Среднеазиатская денежная единица. Около 0,5 грамма серебра». Он развязал пояс и под хищными пристальными взглядами стражников начал отсчитывать пошлину за въезд в город, гостевую пошлину, деловую пошлину и пожертвования на украшение мечетей. Сборщик грозно покосился на стражников. Они отвернулись. Писец, уткнувшись в книгу, быстро заскрипел пером. Хаджан Средина расплатился, хотел уходить, но сборщик заметил, что в его поясе осталось еще несколько монет. Подожди, остановил он Хаджуна Средина, а кто же будет платить пошлину за твоего ишака, если ты едешь в гости к родственникам? Значит, и твой ишак едет в гости к родственникам. Ты прав. — О, мудрый начальник! — смиренно ответил Хаджан средин, снова развязывая пояс. — У моего ишака в Бухаре действительно великое множество родственников. Иначе наш мир с такими порядками давным-давно полетел бы с трона, а ты, о, почтенный, за свою жадность попал бы на кол. Прежде чем сборщик опомнился, Хаджан средин вскочил на ишака и, пустив его во весь опор, исчез в ближайшем переулке. — Скорее, скорее, — говорил он, — прибавь ходу, мой верный шаг, прибавь ходу, иначе твой хозяин заплатит еще одну пошлину собственной головой. И шаг у Хаджина Средина был очень умный, все понимал. Он слышал своими длинными ушами гулы смятения у городских ворот, крики стражников, И, не разбирая дороги, мчался так, что Хаджана Средин, обхватив обеими руками его шею и высоко подобрав ноги, едва держался в седле. За ним с хриплым лаем неслась целая свора собак. Встречные жались к заборам и смотрели вслед, покачивая головами. Тем временем у городских ворот стражники обшарили всю толпу, разыскивая дерзкого вольнодумца. Купцы, ухмыляясь, шептали друг другу. «Вот ответ, который сделал бы честь даже самому Хаджина Средину!» К полудню весь город знал об этом ответе. Продавцы на базаре рассказывали шепотом покупателям, а те передавали дальше. И все говорили при этом. «Вот слова, достойные самого Хаджина Средина!» И никто не знал что эти слова принадлежали Хаджана Средину, что он сам, знаменитый, несравненный Хаджана Средин бродит сейчас по городу, голодный, без гроша в кармане, разыскивая родственников или старых друзей, которые бы накормили его и приютили на первое время.